или же, что он внезапно, дрожа от страха и любопытства, приблизился к диковинному, неведомому ему и поныне континенту с загадочным названием «мораль». Ни в коем случае. Он достиг богатства без каких-либо внутренних переживаний. Переживания у него были только внешнего порядка, неприятности, разного рода склоки с нацистским начальством и СА. Часто он попадал в сложные переделки, Это случалось и в молодости, когда он служил в спецроте, и в 33 третьем, когда участвовал в облавах на известных политиков и отпускал их за наличные и за фамильные драгоценности. На него писали доносы, как на нациста, и даже подавали на него в обычный суд, особенно в ту пору, когда он очень нахально начал использовать старые венки и ленты. Да, неприятности у него хватало, но он умел с ними справляться, Умел, не теряя хладнокровия, преодолевать их и отметать. В годы войны он беспрестанно указывал на большое государственное и экономическое значение его деятельности, становился в позу неутомимого борца против всеобщего жупела, против так называемой «нищей могилки». Да, у него были трудности, но он никогда не оказывался в разладе с самим собой. В каждый данный момент он знал, что ему полезно, а что нет. Нашему Хену на все было наплевать. Никто его не интересовал. Ни евреи, ни русские, ни коммунисты, ни социал-демократы, никто вообще. Но зато он совершенно не знал, что ему делать, когда одни сильные мира сего хотели одного, а другие — другого. Да еще как на грех Борис и Ленин нравились ему. И при том, вот дурацкое совпадение и при том приносили явную выгоду. На войну он плевал. Вальтер Хена не интересовала ни высокая политика, ни всемирно-историческая миссия немецкой нации. Единственное, что его интересовало, черт возьми, это сколько времени отделяет июль 44 до конца войны. Неужели до конца войны пройдет еще целая вечность? Он был твердо убежден, что надо перестраиваться на проигранную войну. Но когда именно следует перестраиваться? Пожалуй, пришла пора в Черне суммировать приведенный выше материал, а также поставить несколько вопросов, на которые ответит сам читатель. Прежде всего, обнародуем некоторые цифровые данные и сообщим внешние приметы Пельцера. Читатель, который представляет себе Пельцера неопрятным стариком, попыхивающим вонючей сигарой, заблуждается. Пельцер был и есть чрезвычайно чистоплотный человек. Он носит и носил хорошо сшитые костюмы и модные галстуки, которые, несмотря на его семьдесят лет, ему к лицу. Пельцер курит сигареты, держится и держался барином. Правда, на этих страницах Пельцер был изображен плюющим. Однако, оговоримся заранее. Пельцер плюет чрезвычайно редко, практически вообще не плюет. В том конкретном описанном выше случае плевок Пельцера выполнял функцию некоего исторического жеста. Возможно, также он являлся выражением определенной политической платформы. Пельцер живет на собственной вилле, которую он называет «виллой». Его рост — метр восемьдесят три сантиметра. Вес, согласно показаниям сына врача, пользующего Пельцера, 78 килограммов. Волосы у него очень густые и темные, с легкой, совсем легкой проседью. Надо ли впрямь считать Пельцера наилучшей иллюстрацией к известному изречению «Mens sana in corpore sano»? Знает ли он, что такое боль и плач? Проливал ли слезы? Несмотря на то, что для Пельцера характерно прямо-таки удивительная уверенность в собственной полноценности, к нему нельзя применить ни один из восьми эпитетов, упоминаемых в параграфе, посвященным слезам. А когда он улыбался, улыбка его походила скорее на улыбку Моны Лизы, а не на улыбку Будды. Пельцера надо считать человеком, который не боялся конфликтов с внешней средой, но не знал внутренних конфликтов. Человеком, который, не будучи ни разу в разладе с самим собой, благополучно дожил в сорок четвертом году до сорока четырех лет и расширил предприятие отца в пять раз. Человеком, свято придерживавшимся поговорки «что сбережешь, то и найдешь».